где-то в соседнем дворе, играли на гармонике. Замиравшие вдали звуки навели тоску на Шталя. Он с особенной грустью вспомнил о Дебальмене. Ему было очень без него скучно. Где он теперь, Саша? — Тоже, верно, скучает на почтовом дворе. Шталь лег спать в самом печальном настроении. Всю ночь его кусали насекомые, Из постели что-то торчало колом, белье было шершавое. Несмотря на усталость, Шталь заснул только глубокой ночью. Когда он проснулся, комната вся была залита косыми, дрожавшими золотыми лучами и показалась ему уже не такой гадкой. Шталь повеселел, быстро оделся и в седьмом часу утра вышел из гостиницы. Людей на улицах попадалось немного — Дома были очень убогие, скорее лочуги Так это Киев, — разочарованно думал Шталь. Он поднялся на Крещатик, в рощу, погулял в ней, зевая, съел на ходу купленный тут же крендель с моченым яблоком, затем по узенькому деревянному мостику перешел в царский сад. Здесь насмешливое настроение с него соскочило. Сад был изумительный, такого он никогда и не видал. Шталь долго поднимался по крутым аллеям, вышел к обрыву и оттуда любовался рекою. «Верно, здесь в старину были терема над Борисфеном», — подумал он, зная, что древность — одно из главных достоинств Киева. Полюбовавшись Днепром, он вышел к крепости, взял извозчика и поехал осматривать город. Шталь скоро составил себе мнение и впоследствии с чувством говорил столичным приятелям, что Киев сохранил следы величия падшего. Город, раскинувшийся на горах, весь утопавший в зелени, был в самом деле удивительный. Великолепные монастыри, старинные здания, пышные сады чередовались с огородами, с грязными лачугами. Шталь думал, что в Киеве разлита какая-то особенная печаль, странно сочетающаяся с жарким южным солнцем. Впрочем, как всегда бывает, первое впечатление от нового места определилось больше настроением духа путешественник Шталю было очень скучно в этом городе, где он никого не знал. Он чувствовал себя одиноким, как когда-то в Париже, удивляло и смешила Шталя, что извозчик называл его паничем. Что вместо «не знаю» прохожий на его вопрос об адресе присутственного места ответил «не скажу». Что на аптекарском магазине была вывеска «аптечный склад». Удивила его и киевская полиция. Вместо будочников на перекрестках стояли конные милиционеры. Шталь и слова этого не знал. Очень пышные и странные с виду. Лошади у них, точно у средневековых рыцарей, были в стальных панцирях со страусовыми перьями над гривой. А всадники, вооруженные копьями и палашами, носили атласные пунцовые жупаны, зеленые контуши с откидными рукавами и белые шапки. Поляки какие-то, с недоумением думал Шталь. а еще мать городов русских. По незастроенной горе извозчик шагом поднялся в старый город. Открылась огромная белая площадь. На ней было еще светлее, чем внизу, как-то необыкновенно светло. Даже в Италии шталь не видал такого обилия света. В Италии все было меньше. Эта раскрашенная киевским солнцем площадь По размеру не уступала парижской Плазда Революсион. В памяти Шталя она осталась белым пятном несравненной красоты. Со всех сторон виднелись церкви. Высоко над белыми стенами горели золотые купола. Слева за белой оградой раскинулась церковь, не похожая на другие. Не похожая вообще ни на что из всего виденного Шталем. Он долго на нее смотрел. — Это что же, лавра? — спросил извозчик Шталь, неохотно нарушая молчание. Извозчик покачал головою. — Не, панич, яка лавра? — сказал он недовольным тоном. — Лавра на Печерске. — Це Софийский собор. Кажется, это очень древняя церковь, чуть ли...